Глава 7. Шар, вместо того, чтобы сжечь дотла меня и всех, кто стоял рядом, рассыпался на искры, когда врезался мне в руку. Но сила удара все равно была такой, что меня отбросило назад, и я повалил несколько человек, кто стоял позади. Прямо по духам запищал противный девичий голос. Но вроде никто из тех, кто был рядом, не погиб. А искры хоть и жглись, но ожога не оставили. Я не умел делать таких штук. Это тело Павла. Это его мышечная память и рефлекс. Где он такому выучился? — Инджи! — закричала какая-то девушка. — Ты что наделал? — Вот дерьмо! Следом пробормотал какой-то парень. — Я же думал, ты отобьешь! — Подумаешь! — раздался насмешливый голос. — Поджарили пару клановых. Кто их вообще считает? Вокруг меня внезапно стало свободно. Какая-то смуглая девушка в студенческом мундире, пуговицы которого едва удерживали ее объемную грудь в заперти, опустилась возле меня. — Как ты? — спросила она, смотря на меня с беспокойством. Ее глаза привлекали к себе внимание посильнее, чем грудь. Такого свечения, как у тех двух парней, не было, но один глаз был карий, другой — голубой. — Бывало и лучше. Я начал вставать. Она подхватила меня под руку, а остальные, кто был рядом, начали торопливо сваливать подальше. — Как он? Напротив меня остановился тот высокий парень, что и швырнул огненный шар. — Вы в порядке? — В полном, — ответил я. — Ты что это устроил? — Я... Парень приоткрыл рот. — Я не хотел. Так вышло, я не специально ну кажется он искренне сожалеет повезло зубы останутся целы хотя варк говорил что сознать ее лучше лишний раз не связываться, а это означало что бить их лучше тогда когда никто не видит у тебя даже огненные шары отстойные инжи потешался усатый заткнись отозвался высокий инжи о чем ты думал вообще воскликнула девушка А ты, Сирт! Она посмотрела на Усатого. Там же люди стояли! Зачем ты отошел? Люди! Ха -ха -ха! Усатый засмеялся еще громче. Я и не заметил. В любом случае, пара ожогов это ничтожная плата за то, чтобы увидеть меня в деле. Ведь я же очень хорош. Я видел его всего пару минут, но уже хотелось его утопить в ближайшем пруду. Ладно, усатый махнул рукой. С вами весело, но мне пора бежать. Инже, пошли. Но высокий остался. Я думал, он отобьет. Оправдывался он. А если бы... Жуть. Хорошо, что ты догадался кинуть не в полную силу, сказала девушка. Да. Парень подозрительно посмотрел на меня. Метнул самый слабый шар. — Повезло, да? Я кивнул. Не особо он был слабым. — Идти можешь? — спросила девушка у меня. — Инжи, надо же увезти его в госпиталь. Помоги мне. — Я в порядке, — сказал я и осмотрел ладонь. Ожога нет. Рядом с нами появились студенты, но не те, кто стоял тут раньше. Они отличались от остальных. Качество формы намного лучше, а напыщенный взгляд и странная манера держаться говорили, что это аристократы. Причем, похоже, какие-то высокородные. — Тогда тебе надо полежать. Девушка потянула меня за руку. — Какой корпус? Я уведу. — Дойду сам, — сказал я. — Но спасибо. — Я рада. Она выдохнула. — Еще бы немного и... Тебе повезло? Я виноват, повторил высокий. И прошу, это не дело извиняться перед человеком из клана! возмутился какой-то толстощекий парень, глядя на высокого. Не забывайте правила, лорд Драйга. Я альтер своего клана! Я поправил одежду. Передо мной можно и извиниться. Это же простая вежливость, разве нет? Толстощекий дворянчик надул щеки сильнее, собираясь возразить, но высокий прервал его поднятой рукой и откашлялся. — Я прошу прощения. Он посмотрел на меня, будто что-то хотел спросить. — Павел Громов, — представился я. — Прошу прощения, Павел Громов. Я Жрихер Дарайга, — четко проговорил парень. — Чего? Я такое не выговорю никогда в жизни. — Я тоже не могу выговорить, — сказала девушка, будто читаемые мысли. — Но можно звать его Инжи. А меня зовут попроще. Я Мари Регвард, дочь Хидара города Кхарас. Что у них такие сложные названия для всего? Но ну, хоть ее имя можно запомнить. — Еще раз прошу прощения. Инжи пожал мне руку. — Очень виноват. Рад, что все закончилось хорошо. — Лорде Райга. — недовольно сказал Толстощекий. Вот — Вот-вот начнется обед, где вы должны... — Да, точно. Инжи кивнул. — Прошу меня извинить, мне нужно идти. Если ничего не нужно... — Благодарю, — сказал я. — Я в порядке. Этот тип, а его свита, свалила следом за ним. Рядом со мной остался только Варк и эта девушка, Мари. — Это правда он? — — спросил Варк, глядя им вслед. — Кто? Инжи? — Ну да, он лорд-наблюдатель грани и хозяин великого дома Дерайга. — Наш правитель? — я пожал плечами. — А что он делает тут? — Ну, пока он не выучится, он не может править, — сказала она. Вместо него в Мордограде остался регент. — Ну и имечко у него... — У всех потомков-небожителей такие имена, которые не выговоришь с первого раза. Она улыбнулась. Они принесли их из своих родных мест. Я им не ровня, но Инжи и Сирт росли в краях, где жила я. Так что мы подружились. По крайней мере, с Инжи. Ну, мне пора. Я рада, что вы в порядке, правда. Мари махнула мне на прощание и побежала. Мы проводили ее взглядом. — Хороша! — сказал Варк. — Видел, какие у нее? — Охрененные, — ответил я. — Я про глаза. — А, ладно, давай разберемся с обедом, а потом есть к тебе один разговор. Важный — Важный. Пока закончилась вся суета с обедом, бумагами, одеждой, вещами и прочим, наступил вечер и стемнело. В каждой комнате горел свет с потолка, но это меня уже не удивляло. — К хорошему быстро привыкаешь. Но раз вечер, пора выходить на разведку. — Я ненадолго, — сказал я, выходя из своей комнатки. Стас, сидящий за столом над книгой, даже не поднял голову. — Куда ты, Громов? — спросил Варк. — Ну, пусть зовет по фамилии, раз ему так удобнее. Я не против. — Хочу найти, как выбраться в город. — Я подскажу. Лин, про которого я думал, что он спит, вскочил с кровати. Есть куча способов, но лучше через пристань. Там охраны мало. Не то, чтобы там не охраняли. Если поймают, будут проблемы, но... Покажешь, где пройти. Я махнул рукой, чтобы он собирался. — Ты же хотел о чем-то поговорить, — сказал Варк. — Точно, вылетело из головы. — Пошли с нами. Я взялся за ручку двери. — Варк, завтра же первые занятия, — простонал Стас. — Куда ты? «Раз предку... раз Громову нужно, я с ним». На улице было светло из-за повсюду фонарей, да и почти во всех окнах жилых корпусов горел свет. Ребятки скоро начнут учиться, а меня в их возрасте учили рубить головы одним ударом и пытать водой. Теперь придется изучать что-то другое, раз я сюда прибыл. Хотя способы пытки водой забывать не стоит. Но сначала отец Гронт и защита клана. Остальное — потом. — А там забор. Лин показал вперед. — Надо перелазить. — За дело, — сказал я. — Идем и... — Кромов, — шепнул Варг. — Там кто-то идет. Он показал на силуэт. — Я займусь. А вы на пристань. Я подтолкнул Варга в спину. — И потише там. Тот, кто шел к нам, заметил меня и ускорил шаг. Это тот, высокий, какой-то там правитель или наблюдатель, как-то так, с именем, которое невозможно выговорить, но его все называли Инжи. Сейчас он уже не был настроен так любезно, как днем. — Как ты отбил мой шар? — сходу спросил Инжи. Я пожал плечами. — Повезло. Сам же говорил, что бросил слабый. — Я кинул самый мощный огонь. — вскрикнул он и огляделся. Продолжил он тише. — Такой смог бы прожечь броню пехотинца или мотоповозку. — Как ты его отбил? — Вытянул руку и отбил, — сказал я. — Да это невозможно. Мало кто может так делать. Он опять огляделся. — Это кто-то надо мной шутки шутит? Кто-то тебя страховал? Сирт? Нет, он точно не мог. Никто меня не страховал. Я только собрался прогнать юнца, но вспомнил, что он же вроде как будущий правитель нашей страны. Для безопасности семьи с таким лучше не ссориться. Но или безить перед ним я не собирался. — Да, точно. Странное дело. Он вздохнул. — Это просто невозможно. У нас на всю империю всего девять человек могут делать такое, включая меня. «И тут ты. Может, я и правда разучился и кинул очень слабый огонь?» «Может быть», — сказал я. «Странно». Инжи присмотрелся ко мне. «А как ты говорил, у тебя фамилия?» Он нахмурил лоб. «Нет, подожди. Грозов. Громов, верно?» «Ага». Я слышал, была какая-то резня между кланами, и там упоминалась эта фамилия. Это было нечто большее, чем резня между кланами. Большую часть моей семьи убили. Я прошу прощения. Инжи нахмурился. Я попрошу дядю, чтобы разобрался. Это какое-то беззаконие. Если сможем что-то найти, я дам знать. Будет неплохо. Инжи развернулся и, не прощаясь, пошел в сторону корпуса. Странный тип. Не стоило привлекать его внимание, но теперь поздно. Ну да хрен с ним. Где-то в городе меня ждет отец Гронт. Громов, сюда! Варк махал мне, сидя на высоком проволочном заборе. Лин уже спускался с другой стороны, цепляясь пальцами за ячеистую сетку. Я пожал плечами и дернул ручку калитки. Она сразу открылась. «Тут же не заперто», — сказал я. «И чё вы полезли?» Они смущенно откашлялись и слезли. Лин подошел к лодке, у которой не было весел. Вместо этого сзади был установлен какой-то ящик, наполовину погруженный в воду. «И это не охраняют?» — спросил я. «Только когда проверки», — ответил Лин. «Мотор без ключа мало кто может завести, так что охрана не парится, просто спит. А я же давно хочу сюда попасть». Раз даже прокрался через забор и жил в одной комнате с ребятами из Норландии, пока они меня не выперли за то, что слишком много болтал. — И зачем тебе эта академия? — А как без нее? Я же не хочу всю жизнь прозябать в нищете. Устроюсь в какой-нибудь малый дом и построю шедевр. — Какой? — Еще не знаю. Но это будет то, что я назову своим именем. Он колдовал над этим ящиком, и скоро тот заревел и задрожал. Громко, но никто из охраны даже ухом не почесал. Лодка поплыла через реку, навстречу городским огням. Лин направлял ее рычагом. Столица империи точно никогда не спала, раз даже ночью у них так светло. Я распахнул двери и вошел внутрь. Мужики, сидевшие у длинной коричневой стойки, все, как по команде, развернулись к нам. Какая-то наглая молодежь, собравшаяся у столика, окинула нас хищным взглядом. «Я же говорил, не надо сюда идти!» — прошептал Лин. «Это же порт!» «И что мы будем делать?» — спросил Варк. Я вошел внутрь и сел за стол. Парни следом, только очень осторожно. Посетители теряли к нам интерес. Кто-то засмеялся, заиграла тихая музыка и стоящей на стойке коробки. «Что вам принести?» — спросила девушка в белом переднике и очень короткой юбке. — Пиво! — сказал я, оглядев ее стройные ножки. — И что-нибудь поесть. — У нас не особо много денег, — предупредил Варк. — У нас просто их не останется. — Это на мне. Я оглядел зал. Большинство посетителей выпивали у стойки, а столы, кроме нашего и еще одного, пустовали. Затем сидела компания молодежи. Возраст, как у нас, но они не из академии. Они местные и, судя по очень наглому виду, они считают себя очень опасными. В дальнем краю стоял еще один стол, обтянутый зеленой тканью. Там два человека играли в какую-то игру, ударяя палками по шарам. Шары сталкивались с громким отчетливым щелчком и падали в ямки по краям. Пахло чем-то жареным. — Обожаю эту игру! — сказал Лин и, не дожидаясь пива, пошел смотреть. Девушка принесла три запотевшие стеклянные кружки на подносе и тарелку жареных колбасок с каким-то соусом. Я молча взял ближайшую и надолго припал к ней. Кислая. Но когда в последний раз пробовал его? Лет сто назад. — Давно ты пива не пил. Варк с восторгом смотрел, как я опустошил кружку несколькими могучими глотками. — Очень давно, — ответил я, подцепляя колбаску. Я никак не мог угадать мясо, из которого эти жирные колбаски сделаны. Пожалуй, лучше этого не знать. Но вкус неплохой. Я съел одну и сразу взялся за вторую. Неплохо, но на этом несколько минут моего отдыха закончились. Пора браться за дело. Просто сидя здесь и не выпивая, я бы выглядел слишком подозрительным. Мне и так хватает повязки на глазу. Из-за этого и так привлекаю много внимания. — А мы как-то раз со Стасом, — начал рассказывать Варк. — А потом, — прервал его я, — не расслабляйся, мы на деле. — На каком? — он забеспокоился и начал шептать. — Мы кого-то выслеживаем? — Ты уже знаешь, кого? — Это как рыбалка. Я внимательно оглядывал всех, кто здесь присутствовал. — Мы закинули удочку и ждем, кто клюнет. «Может быть, нам нужен тот человек в дождевике? У него под плащом нож. Зачем?» «Выглядит подозрительно», — сказал Варк. «Не смотри на него. Или вон тот небритый тип в шапке. Вроде обычный портовый работник, но посмотри, какие у него аккуратные тонкие пальцы. Он карманник. Следи за деньгами». «Понял». Или вон те, возле которых стоит Лин. Вот уроды. Не, они-то как раз нормальные. Тут все нормальные. Почти все. Я бросил короткий взгляд на стойку неподалеку, где сидела та молодежь. Эти парни очень громко хохотали. Один расплескал пиво на пол, другой шлепнул по заднице девушку, что носило пиво. Третий подошел к столу, где мужики били по шарам, и лес с советами, о чем его точно никто не просил. — Обрати внимание, что здесь полно крутых парней, — продолжил я, — но этих сопляков никто не осадит. — Почему? Они из какой-то банды? — Верно. Думать ты умеешь, в отличие от брата. — Стас нормальный, он просто... — Мы на рыбалке. Осматриваемся и ждем рыбу, которую можно... — Вытащить. Может быть, сегодня мы ничего не найдем, а может, улов будет хорошим. Но дело не в этом. Ты ничего не утаил от меня про Павла Громова? — Нет. Варк замотал головой. — Все рассказал, что знал. Или он врет, или он не знал, что у Павла были какие-то способности. Хотя, если учитывать, что этих небожителей очень мало... Павел мог чувствовать себя в опасности и держал все в тайне. Я не помню его мать, сказал я. Ни разу не видел ее у моего алтаря. Кто она? Я не знаю, ответил Варк. Надо Илью спросить. Паша говорил. Молодежь возле нас захохотала еще громче. Что она умерла очень давно. А кто его отец? Хм. Влад, конечно же. Варк хмыкнул. — Это все знают. А что, думаешь, что Павел не из Громовых? — Есть такая мысль. — Это же чушь, он на них похож. — Верно. — Так ты же предок, ты разве не знаешь? — Я сидел в долбанном алтаре и смотрел на черепах. Годами. Ничего я не видел, если мне не показывали. — Верно. Но если бы он был чужим, он бы не смог. Варк огляделся и зашептал. Он бы не смог тебя вызвать, ведь ты же его предок. Но я не предок Громовых. Варга, дальше можно не расспрашивать. Он не знает, с чего это его родственник умеет отбивать огненные шары, причем на рефлексах. Я помню, что однажды его не было в семье, год или два, сказал я. Где он был? Толпа молодых бандитов. Заржало так громко, что я не услышал ответа Варга. Нам тогда лет по 14 было, повторил он. Он вместе с Владом уехал в Мордоград. Варг почесал затылок. Но я не помню зачем. Ладно, хватит. Я отставил пустую кружку. Не помню и ладно. Это все равно бесполезно. Пошли, рыбалка окончена. Но завтра. Вся молодежь вдруг заткнулась. Открылась дверь, и внутрь вошел мужчина в пальто и темном костюме, в тонкую белую полоску. Каблуки блестящих туфель громко топали по полу. «Какой сегодня дурацкий день!» Певуча пропел вошедший, придерживая дверь, чтобы не хлопнула. «Мне как обычно. Темные и соленые орешки?» спросила девушка у стойки. «Именно!» Он изящным движением снял с себя шляпу и кинул на вешалку у двери. Шляпа крутанулась, но попала в цель и не свалилась. Мужчина внимательно оглядел всех собравшихся и направил указательный палец на молодых бандитов. — Вы же тут не буяните? — спросил он. — Нет, мистер Габриэль, — ответил один из них блеющим голосом. — Ну и отлично. Мужчина направил указательный палец на стойку. «А корешком я бы хотел...» Он посмотрел на меня, а я на его руку. На тыльную сторону ладони, где была вытатуирована змея с открытой пастью. Такая же, как у того убийцы, что напал на меня на корабле. «Вообще-то...» — сказал он девушке. «Мне надо бежать. Столько дел...» Он развернулся и, так и не опустив руку, схватил шляпу с вешалки. «А может, задержишься?» — спросил я погромче. — Поговорим немного. — Нет, я вспомнил об одной важной встрече. Он просеменил к двери. — Очень тороплюсь. — Не торопишься. Настаивал я и пошел к нему. — Тебе лучше остаться здесь. — Нет. Он выскочил наружу, а я за ним. Фонари тут не горели, но я слышал цокот каблуков его лакированных туфель. — Ну-ка, стой! — крикнул я и побежал следом.